Стройная девушка в белом комбинезоне легко сбежала на пол. Странно знакомые птицы велись над ее головой. Внезапно Райленд словно проснулся. «Стойте!» — крикнул он. «Не подходите к клетке!» Но она не обратила на него внимания. Несколькими прыжками Райленд достиг незнакомки, схватил за руку рывком, развернул и застыл от удивления. «Убери свои руки!» оп! Это была девушка. Та самая. Глаза ее серо-голубые были очень знакомыми. Голос ее, хотя и полный негодования, был тоже ему знаком. Она махнула рукой, и голуби мира отлетели в сторону. «Что это значит?» — потребовала она ответа. Райленд судорожно глотнул воздух. Это была дочь планирующего. «Донна Криири». «Я», — начал он, — «я не знал, что это вы». «Но что вам здесь нужно?» Нужно, глаза цвета океанской воды сверкали. Я хочу знать, что вы здесь затеяли, что вы здесь делаете и зачем мучаете моего пространственника. Девушка зло смотрела на Райленда. Это был другой человек. Мне невозможно было узнать красавицу из Круглой ванны, та Донна была ещё совсем юной, излучала застенчивость и невинность. Сейчас перед ним был не кто иной. Это была дочь планирующего, от ребёнка не осталось и следа. Райлинг глубоко вздохнул. Кем бы ни была девушка, она стояла на его пути. Единственный способ избавить шею от железного кольца был тесно связан с животным в клетке. "Уходите, мискри", резко сказал он. "Пространственник умирает, его нельзя беспокоить". "Что?" Голос Демира Успокоившись, и сыны её плечах взволновались и тревожно заворковали. Вам туда нельзя, упрямо повторил Райланд. Пожалуйста, уходите. Она шагнула к Райленду, потом резко повернула к клетке. Погоди, маленькое, прошептала она золотистому существу. Не бойся, Донн с тобой. Странственник поднял голову, не смотрел на неё большими, прозрачными глазами. меscrire и крикнул Райленд: "Я просил вас уйти". Она даже не повернула головы. "Хорошая, хорошая", бормотала она, словно ребёнок, успокаивающий щенка. "Где эта гадкая дверь?" Райленд разозлился. "Туда нельзя". Она опять схватила его за руку. С таким же успехом он мог ловить тигра за хвост. Так быстро, что он не успел среагировать, она раскрытой ладонью хлестнула Райленда по лицу. Он отшатнулся. А когда пришел в себя, дочь планирующего уже нашла задвижку и проникла внутрь клетки. Пространственник пополз ей навстречу, переваливаясь сбоку-набок, как морской котик. Райленд попал в труднейшее положение. Если что-то случится с девушкой, то без сомнения отвечать придется ему. Готлинг об этом уж позаботится. И тогда прощай мечта о свободе. Горе, сегодня ему придётся попрощаться с головой, Райлин слабо выругался. Голуби мира пронзительно пискнули и закружились над ним. Он оглянулся вокруг, нашёл обрывок тяжёлой цепи на полу, сразу же за дверью клетки. Бог знает, чем она служила, хотя характерные пятна на металле говорили о её назначении. Он поднял цепь и вошёл в клетку вслед за девушкой. "Стой, спокойно", сказала она. или я напущу на тебя голубей. Тогда выходите отсюда, — потребовал он. Пол клетки был покрыт какой-то вонючей слизью. Это были разлагающиеся крохотные существа, которых Райленд видел впервые. Видимо, занесли на землю крошечных животных вместе с пространственником. Неприятный запах был сильным, от него начинало тошнить, но Райленд не обращал на это внимания. Если его выдерживает девушка, это изнеженное существо, привыкшее к ароматам сирени, то и он выдержит. Девушка склонилась над животным, ласково поглаживая золотистый мех. «Брось цепь!» — приказала она, не оборачиваясь. «Она тебя боится!» Сначала пространственник вздрогнул и уклонился от прикосновения руки, потом успокоился. Длинный черный язык лизнул с щеку девушки. Клетка вдруг наполнила резкое ракотание, словно мурлыканье гигантской кошки. Снаружи послышался шум. К клетки со всех ног нёлся полковник Готлинг, наклонив голову с рогами антенны, ярость сверкала в его глубоко посаженных глазах на череповидном лице.